ясно По тому же вопросу что и мы мы вас здесь много и не только здесь собеседник луиджи протянул ему стакан целая группа обеспечиваем блокировку информации какой можно подумать ты не знаешь так и быть на правах старой дружбы на флорисе остров флорис расположен в море флориса к юго-востоку от острова явы найден уран сам понимаешь Наше правительство придает этому событию особую важность, учитывая месторасположение этого района. И вот мы здесь. Ясно. Значит, это корабли с Флореса идут под такой охраной. Конечно, нельзя же рисковать. Понятно. Теперь действительно понятно многое. Луиджи отхлебнул виски, не отводя взгляда от хозяина каюты. Когда он увидел его там, в порту, то сразу догадался – что Роберт Кларк, один из профессионалов ЦРУ, не приедет на Мадуру просто так отдыхать. Очевидно, и клавку не стоило большого труда моментально сообразить, что Луиджи Миннелли, или, вернее говоря, бывший офицер ЦРУ и сотрудник АНБ Дамиана Конти, а нынче помощник регионального инспектора Голубых, не ради скуки на Мадуре. Увидев друг друга, они, по изумленным взглядам, догадались, что встреча была неожиданной для обоих. Оба были профессионалами, и довольно долго не вступать в контакт, хотя Кларк и кивнул Конти, поворачивая в другую сторону. Луиджи поспешил за ним. Они все же перекинулись несколькими фразами, и вот теперь Луиджи сидел здесь, в каюте Кларка, на его яхте, очевидно, служащий прибежищем для агентов ЦРУ. Их встреча была случайностью, совершенно непредсказуемой, не предусмотренной никаким сценарием. Но именно из таких случайностей и состоит жизнь профессионалов. Именно такие случайности порой спасали жизнь, а иногда приносили смерть. «Ты так и не сказал, что ты здесь делаешь?» «Еще одного человека!» — хмуро бросил Минели «Его нужно убрать?» Кларк провел ребром ладони по горлу. «Его надо найти!» «Что, только ради этого ты здесь?» «В основном». «Как его звали? Наши люди знают здесь почти всех. Если я смогу помочь, пожалуйста. Ты ведь знаешь, Демиана, я твой должник». Луиджи вспомнил, о чем говорит Кларк. Тогда они работали в Латинской Америке. Однажды им пришлось очень несладко, и Демиана Конти, вытащив раненого Кларка, волок его на себе почти пять километров. Его звали Джон Моррисон. — Как? — Джон Моррисон. Чего удивился? — Высокий, светлый, с маленькой бородкой? — почти утвердительным тоном спросил Кларк. — Да? Ты что, его знал? быть же почувствовал, что волнение Кларка передается и ему. — И не только знал, я... — Говори, черт побери, говори понятнее. Он был здесь, на Мадуре. Честно говоря, он не понравился нашим ребятам. Уж очень любил совать нос повсюду. Все ходил, и расспрашивал, выпытывал. — Ну что? «Ничего. Просто мы им весьма заинтересовались, как, впрочем, и ты». «Дальше? Ну, что дальше? Он уехал отсюда в Сурабаю. Вы что, следили за ним?» «А как ты думаешь? Конечно. Наши люди вели его. Затем он отправился на поезде в Багор. Там он должен был, очевидно, с кем-то встретиться. Не знаю, но на меня он произвел отталкивающее впечатление О своих впечатлениях расскажешь потом. Что было дальше?», дальше? Кларк усмехнулся. Мы хотели прощупать его, но он что-то почувствовал. Стал метаться, пытался оторваться от преследования. Тогда мы решили проверить его данные. И представь наше изумление, когда выяснилось, что Джон Моррисон на самом деле прилетел из Индии, тогда как в его паспорте стоит французская виза. Вообще он вел себя странно. Мы получили приказ взять его. Но во время операции он застрелил одного из наших людей и ранил другого. «С ним? Что случилось с ним?» Луиджи привстал с дивана. «Ничего. Мы же не могли позволить ему безнаказанно убивать наших людей. Сядь успокойся. Можешь не искать его. Наши люди ликвидировали Моррисона в Багоре. Он слишком много знал. Очевидно, это был разведчик. Вот только до сих пор не можем выяснить, чей». Минелли откинулся на сиденье. «Все. Вот и все. Зачем?» — непроизвольно простонал Луиджи. — Зачем? Все вставало на свои места. Моррисон привлек к себе внимание здесь, на Мадуре. Уран, конечно, надо охранять.